Будь со мной прозрачнее и проще. У меня осталась ты одна. Дом сожжен и вырублены рощи, Где моя туманилась весна, Где березы грезили и дятел По стволу постукивал. В бою безысходном друга я утратил, А потом и родину мою. И во сне я с призрака мерел, его с блудницами блуждал, И в горах я вымыслы развеял. И в морях я песни растерял. А теперь о прошлом суждено мне тосковать у твоего огня. Будь нежней, будь искренней. Помни, ты одна осталась у меня. 12 ноября 1919 года.